Матрос по прозвищу Барсук, очень смешливый, так безудержно хохотал на шутку кого-то из товарищей, что у него выскочила челюсть. Теперь уж покатывались все вокруг, а бедолага лил слезы и мычал. Отец со с т о л ь ф по-латыни объяснил мне, что нужно нанести короткий, точный и сильный удар, ч т о б сустав встал на место. Но показать, как это делается, не мог. А мне нечасто доводилось бить людей по лицу. Лишь с о д и н н а д ц а г о или двенадцатого раза я наконец попала куда следовало,